Указ теперь предлагал областным тяглым обществам удвоением подотного оклада откупиться от этих вторых государей, как особым государственным оброком откупались от кормленщиков при введении земских учреждений царя Ивана, лекция 39 В полтора века правительство не сделало ни шага вперед в административной изобретательности. Но дар, предложенный с таким условием, показался платильщикам слишком дорог, и из 70 городов только 11 приняли его с этим условием. Остальные отвечали, что платить вдвойне не в состоянии, а выбрать в бурмистры им некого. Некоторые даже выразили довольство своими правдивыми воеводами и приказными людьми. Тогда правительство сделало реформу обязательной отказавшись от двойного оклада. Городовое самоуправление, очевидно, было нужнее самому правительству, чем городам, и оно прямо высказывало эту нужду в указах. Воеводы своими прихотями и ненадобными поборами причиняли в казенных доходах большие недоборы и запускали многую недоимку. От безмездных и ответственных бурмистров казна могла ждать больших прибыли. В реформе 1699 года видим один из многих симптомов недуга, которым страдает русское управление на протяжении столетий. Это борьба правительства, точнее государства, насколько оно понималось, с известным правительством, со своими собственными органами, лучше которых, однако, ему приискать не удавалось. Так воеводы Потеряв судебную и административную власть над торгово-промышленным городским и свободным сельским населением, остались управителями только служилых людей и их крестьян и совсем исчезли на Поморском севере, где этих классов не было.